Интерлюдия Весенний Тулон был красив и напоминал ему родной остров. Уже несколько дней стояла ясная погода, море отсвечивало ярчайшей синевой. Неприятный дождь, так докучавший с начала марта, был забыт, как вчерашний сон. В огромное окно кабинета открывалась просто изумительная картина, которая олицетворяла мощь и силу Франции. Десятки военных и транспортных кораблей, сотни шлюпок, снующих между ними. Процесс подготовки к экспедиции вступал в заключительную стадию. Ремонтные работы шли полным ходом, суда обновляли такелаж, окончательно формировались команды. В общем, готовились к дальнему плаванию. А тем временем на суше творилось форменное вавилонское столпотворение. Постоянно прибывали новые части, вооружение, продовольствие, прочие запасы. А еще была группа ученых, требовавших к себе особого внимания. Отличились и местные власти, которые забросали канцелярию и директории сотнями жалоб на реальные и мнимые прегрешения солдат. Чем вносили дополнительную суету? А чего они хотели? Ведь кроме флотских в город постоянно прибывали тысячи будущих героев республики. Он даже думать не хотел, как бы все шло, если бы не Бертье. Примечание. Луи Александр Бертье. Годы жизни. 1753-1815. Маршал империи Наполеоновской Франции, владетельный князь Невшательский, а также герцог Волонженский, князь Ваграмский. Военный министр и одновременно начальник штаба Наполеона I разработал основы штабной службы, использованные во многих европейских армиях. Конец примечания. Складывалось впечатление, что для этого человека просто нет неразрешимых проблем. Он сразу решил, что такого специалиста нужно ввести в ближний круг. Его не смущало даже то, что интенданты и офицеры его армии предпочитают идти со своими проблемами к этому деятельному генерал-майору, нежели к нему. Главное — польза для дела, остальное — мелочи. Но лучше заниматься этими бесконечными проблемами, спорами, ссорами и попытками командующих полков присвоить себе больше ресурсов, чем оказаться наедине с самим собой. Более двух месяцев он просто боялся начинать думать о грядущих событиях и бесславном конце, описанном в этом проклятом послании после получения шифра для таинственного письма, к которому он сначала и не думал относиться серьезно, в его душе зародились сомнения. И чем дальше, тем сильнее они превращались в эмоциональный пресс, от которого он не имел спасения. Он никогда не был особо верующим человеком, даже в бытность жизни на Корсике. Мать с трудом уговаривала его посещать обязательную мессу. Но Наполеон понимал, что здесь не все так просто. Возможно, это провокация англичан, но подпись «Русский доброжелатель» и прямое указание на возможные трагические ошибки французских адмиралов с островными врагами путали любые аргументы. Надежда была на сегодняшнего гостя, который прибыл из Парижа и должен был скоро предстать перед своим новым начальником. Тем временем дверь открылась, и адъютант впустил в кабинет долгожданного посетителя. Невысокий шатен лет сорока пяти, с глубокими морщинами, прорезавшими его высокий лоб, как траншеи перед осаждаемой крепостью, делали его старше своих лет. Но легкая походка и офицерская выправка — пусть старательно скрываемое намекали на обратное нужно признать что гостю удалось создать должный образ и никаких сомнений он не вызывал если бы наполеон не знал кто стоит перед ним то наверняка бы подумал что это какой то мелкий буржуа еще и пугливый до состояния обморока но вот на самом деле Вошедший человек был очень опасен, а его биографии позавидовал бы любой герой авантюрного романа. Проходите и садитесь, виконт, произнес хозяин кабинета после небольшой паузы. Надеюсь, вам есть чем меня обрадовать. Я теперь гражданин Монбрюн, мой генерал, ответил гость без всяких эмоций. Дело не в титуле неприятие части граждан Республики моего происхождения просто так удобнее и не вызывает лишних вопросов. Примечание. Виконт де Монблю весной 1783 года прибыл в Таганрог под личиной русского капитан лейтенанта флота, являлся французским агентом, направленным в Таганрог с дерзким заданием сжечь верфь, а вместе с ней и стоящей в порту корабли. Для этого химики французского военного ведомства снабдили шпионов пузырьком с самовоспламеняющимся порошком. Конец примечания. «Вы зря считаете, что быть дворянином сейчас опасно. Времена изменились, но это к делу не относится. Вам удалось добыть действительно значимую информацию?» Не будет ли наглостью с моей стороны узнать о столь необычном приказе? Поверьте, это поможет моим изысканиям. Если агентам армейской разведки удалось разыскать меня в столь короткие сроки, значит, вам нужен мой опыт и иной взгляд на какую-то ситуацию. Мне будет легче обращать внимание на детали, которые я мог, усп... которые я мог... Которые я мог упустить по незнанию тоже до моей лояльности на этот счет можете не беспокоиться. Вы вернули меня на службу. Вернее, просто к жизни теперь я ваш должник». Наполеон ждал такого вопроса и даже приготовил три варианта ответа для бывалого шпиона. Виконт оказался действительно очень проницательным человеком. К сожалению, армейская разведка была слишком прямолинейна. Но и перед ней-то стояли иные задачи. Другие ресурсы были недоступны, в противном случае у директории могли возникнуть ненужные подозрения. Помолчав некоторое время, он передал Демон Брюну листок со своими записями. Только собравшиеся в гармошку морщины на лбу выдали удивление собеседника. Теперь мне более понятен ваш приказ искать необычное в действиях русских и происходящем в России. Могу подтвердить, несмотря на некий мистицизм, в ваших подозрениях есть доля истины. Главным источником странных событий является второй сын тамошнего монарха Константин. «Я наслышан о принце», — быстро ответил Наполеон. Но этот молодой человек более известен своими экстравагантными выходками и новыми играми, которые дошли и до Франции. Ему даже удалось украсть нашу национальную игру и переделать ее под другие правила. Что ж, здесь спорить не стану, но я бы обратил внимание на игру ⁇ Морской бой ⁇ Поверьте, никто и никогда не наносил такого урона английскому флоту и самой Англии не сделав ни единого выстрела. Более того, русские на этом еще и неплохо заработали. Во всех европейских салонах в открытую смеются над людьми, которых англичане считают героями. Ха -ха -ха. Я даже слышал, что некие купцы в Амстердаме за большие деньги пытались выкупить партию игр, предназначенную для Нидерландов. Но им отказали. И уже через день... Над англичанами смеялись голландские торгаши, которые тоже не дураки пограбить. В Испании же русская игра произвела самый настоящий фурор. В других странах тоже. И везде отношение к островитянам изменилось в худшую сторону. А ведь это всего лишь одна игра. Британские газеты более трех месяцев поливали русских грязью, но потом успокоились. И самое забавное, что это не мешало успеху игры на острове. И это не единственная странность, которая сопровождает нашего героя. Он ведет очень активную деятельность во многих сферах русского общества. Только мало кто обращает внимание на то, что полтора года назад это был совсем другой человек. Грубый, необразованный и невоспитанный юноша с явными признаками душевной болезни. Но вот после падения с лошади Константин вдруг превратился в самого настоящего сказочного принца. Я прочитал немало сказок, только никогда не видел, чтобы они становились былью. Наполеон отвернулся к окну, и на какое-то время в кабинете повисла тишина. Затем он продолжил беседу. «Это было верным решением поручить сбор такой неоднозначной информации именно вам. С завтрашнего дня вы поступаете в распоряжение моего штаба». Демон Брюн кивнул в знак согласия и продолжал смотреть на генерала, ожидая продолжения разговора. Наполеон опять подошел к окну и задал вопрос. — Но это ведь не все, что вы узнали. — Я не знаю об уровне вашей осведомленности, но, по некоторым сведениям, переговоры между Францией и Россией были сорваны лично графом Паниным. Изначально он имел совсем другой приказ от Павла. — Разве такое возможно? Наполеон удивленно посмотрел на гостя. — Мне... Приходят в голову только два объяснения. Либо внутри русской аристократии созрела сильная оппозиция, которая в результате закончится свержением монарха. Или же это действие английской разведки. Тем более, что у русских очень давние и выгодные торговые отношения с островом. Но не верить же в версию, что граф Панин ради собственных интересов изменил ход переговоров. Не стоит ничего отрицать. Хотя я больше склоняюсь к мысли, что русская аристократия действует под влиянием англичан. Для нас это неприемлемо. А посему я прошу вас, Виконт, заняться установлением контактов с важными людьми в России. Есть что-нибудь еще необычное? Да, мой генерал. По-военному ответил Виконт. В Голландии появился князь Голицын и вокруг его персоны начались непонятные танцы. У меня было слишком мало времени, чтобы разобраться в ситуации, но такой человек никогда не предпринимает необъяснимых ходов. Самое странное, что он вступил в переговоры с несколькими голландскими банками. Ранее финансовых вопросов он не касался. «И чем же так известен этот князь, что вы его так опасаетесь?» Голицын очень умен и непредсказуем. 20 лет тому назад именно он предложил идею вооруженного нейтралитета. Примечание. Первый вооруженный нейтралитет. Союз России, Дании и Швеции, а также ряда других государств, сложившийся в 1779-1783 годах, во время войны североамериканских колоний за независимость, направленной на защиту судоходства нейтральных стран. Конец примечания. Я слышал об этом, но без подробностей. Чем же этот нейтралитет так опасен? Вы бы хотели противостоять на море объединенной эскадре Дании, Голландии, России и Швеции? При этом на суше вам бы пришлось сражаться с союзной армией пруссаков русских и австрийцев. Демон Брюн первый раз позволил себе показать эмоции в сторону легкомысленного начальства. Мне даже страшно представить, сколько денег англичане, да и наша страна, истратили на разрушение этого богопротивного альянса. К удивлению Виконта, генерал сначала оскалился, как злобный пес, потом взял себя в руки, но было видно, что его распирает от эмоций. Я бы с радостью встретил на поле боя эту объединенную армию. Голубые глаза Наполеона горели пламенем истинного фанатика, продавшего душу Марсу. А вот что касается флота, я тут не уверен. Опять все упирается в эти чертовы корыты и спесивых адмиралов. Настроение стремительно ухудшалось. Он опять вспомнил про злополучное письмо, и в голове, словно удары колокола, зазвучали слова «Абукир, Абукир, Абукир». Примечание. Битва при Абукире. Решающее морское сражение между флотом Великобритании под командованием адмирала Нельсона и флотом Французской республики под командованием адмирала Дебрюэ в Абукирском заливе вблизи Нила с 1 по 3 августа 1798 года. Это сражение изменило соотношение сил в Средиземном море, и английский флот получил полную свободу действий. Конец примечания. Тем не менее, этот альянс наделал очень много шума и напугал англичан. И за его созданием стоит именно этот князь, который вдруг опять появился в Амстердаме. Ничего страшного, Голландия под нашим контролем. К сожалению, мы не можем совсем запретить им вести свою политику, особенно если это касается денег. Их вливание на содержание армии республики велики. Поэтому приходится терпеть этих торгашей. Но, насколько я понял, Голицын создавал союз, в том числе против англичан. Следовательно, не нужно ему мешать, надо только внимательно присматривать. У меня для вас есть еще одно задание. Совсем недавно на меня вышли представители некоторых германских компаний. В толк не могу взять, почему они обратились именно ко мне. Но их предложения мне кажутся сумасшедшими. Вот, знакомьтесь наполеон передал виконту еще один лист бумаги на этот раз демон брюн никак не выдал своих эмоций он несколько раз перечитал послание и улыбнулся это гениально не могу понять ваших восторгов ответил наполеон пираты просят предоставить им французский порт может быть еще «Разрешите им воровать наших граждан и продавать маврам?» «Мой генерал, они не пираты, а благородные корсары, которым можно выдать официальные каперские патенты», — оскалился Виконт. «Более того, они за него еще и заплатят. Никто не запрещает нам установить жесткое соблюдение французских законов. И воровать наших граждан никто не будет». Думаю, туда добровольно сбегутся шлюхи с купцами со всей Франции. И не только. Это просто идеальная задумка, чтобы бить англичан их же оружием. Десятки подготовленных судов, которым нужна была только база, нанесут невероятный урон английской торговле. И дело не только в финансах. Постоянная опасность нападения на суда и даже побережье отнимет у Англии колоссальные ресурсы. Это также вынудит их флот выделить весомую часть для блокады порта и охраны конвоев. И поверьте, установить полную блокаду просто невозможно. Пираты более быстроходны и маневренны. И я бы еще поспорил, не станут ли они сами нападать на военные суда. А если они одновременно устроят атаки на разные города-побережья острова, ха -ха -ха -ха, то для англичан это будет форменным Армагеддоном. Можно еще подключить ирландских и шотландских патриотов. И тогда при правильном розыгрыше этой партии бриты напрочь забудут о Средиземном море. И какой же порт вы предлагаете передать пиратам? произнес Наполеон, который мысленно уже согласился с аргументами Виконта. Ларушель, мой генерал, это будет забавно». Впервые Демон Брюн заливисто засмеялся. Хозяин кабинета поддержал его улыбкой. Наполеон был хорошим учеником и внимательно слушал учителей в военном лицее. Он еще раз порадовался, что проведение столкнуло его с этим необычным человеком. Виконт, после получения всех бумаг вам надлежит возвратиться в Париж и продолжить свою работу. Главное, продолжайте собирать информацию про наших русских друзей. А еще я передам вам полномочия по переговорам с немецкими корсарами. Да, это дело хлопотное, но можно пока начать с разовых акций. Вы проверите серьезность намерений наших будущих компаньонов, а заодно будете решать вопросы организации места базирования их флота. За финансовую часть не беспокойтесь. Вас возьмет под крыло военная разведка. Но и сохраняйте осторожность. Не стоит лишний раз злить директорию. А все остальное мы решим, когда я вернусь из победоносного похода. Победоносного ли? Опять этот чертов Абукир пришел в голову будущему императору. Войдя в доверие к коменданту Таганрогской крепости, Монбрюн предложил ему, занималый гонорар, посодействовать выполнению задания. Другими агентами резидента согласились стать служащие в Таганроге европейские корабельные инженеры. О заговоре вскоре стало известно военным. Дождавшись, пока заговорщики соберутся вместе, члены арестной команды ворвались в дом и скрутили изменников. При подручных Монбрюна нашли расписки о получении денег за помощь в совершении поджога, Так что отпираться было бессмысленно. Военный суд приговорил Монбрюна к расстрелу. Однако, приведен в исполнение, он не был. Вначале приговор на высшем уровне был изменен на каторгу, вечную. А спустя два года, по просьбе французского посла, шпиона выперли из России.